И интересно людям. Вот тут-то и нужно было подумать о будущем. О том, чтобы не повторяться, не примелькаться, не остановиться. Однажды, обедая в столовой тогдашнего клуба писателей, я услышала, как за соседним столом некий поэт в разговоре с товарищами вдруг сказал очень громко и убежденно. «А вот о Зое я напишу». Словно какой-то механизм мгновенно сработал во мне. И в мозгу прозвучало Нет уж, а Зои напишу я. Вот это и было началом. С той поры я неотступно думала о том, как приступить к работе. Мне сразу стало ясно, что судьба Зои – это судьба моего лирического героя. Именно таким должен был он стать. Я хотела, чтобы он был таким и не обманул моих ожиданий. Она была из тех, кого я хорошо знала. Из тех, до кого в сущности я и мои сверстники, молодые поэты, начавшие работать перед войной, писали свои стихи. Может быть, даже мне бы хотелось надеяться, мы в чем-то помогли ей, что-то привнесли в ее характер. Характер героя должен был стать основой поэмы. Я быстро поняла это, и вся моя работа была направлена на то, чтобы как можно глубже вникнуть в него, понять его, раскрыть его». Впервые в жизни я приступала к такой большой работе. Впервые в жизни должна была писать не о себе. Впервые в жизни вставала перед задачей собирать материал. Надо было пройти по следам Зои, расспрашивать о ней, встречаться с теми, кто знал ее, с ее близкими. Это было трудно. Все было так трагично и так недавно. Я присоединилась к киношникам, к Арнштаму и Чирскову. Они собирали материалы для фильма, разговаривали с людьми, а я сперла тихо сидела и слушала, а потом, освоившись, начала и сама спрашивать, присматриваться. Аскетически строгая, полупустая комната Зоиной матери. Зоины школьные тетрадки, записные книжки. Заклеенные крест на крест высокие окна 201 школы. Зоины учителя, Зоины школьные товарищи, их было немного в то лето в Москве. Военная обстановка Московского комитета комсомола, райвоенкомат и партизанские товарищи Зоя. Старая дача в Темирязевском районе, соседи по квартире. Надо было узнать все, что было возможно, для того, чтобы додумать то, чего уже никто не мог знать. Что творилось в ее душе, когда она осталась одна перед лицом великого испытания. Помню свои сомнения, думаю, что я была в них не одинока. А что она, собственно, сделала, эта девочка? Ведь, строго говоря, она даже задание не успела выполнить. Да, она даже задание не успела выполнить. Не успела поджечь или разрушить, или взорвать то, что ей было положено. В этом вы правы, скептики и циники. Но она сумела совершить нечто неизмеримо более грандиозное. Она сумела так умереть, что смерть ее, сила ее в страшный момент, в страшный час Подожгла, взорвала, разрушила представление врага о его силе, о нашем страхе перед ним. Она сумела доказать немцам, что советский человек сильнее их пыток, их виселиц. И они изумились этому. Они испугались этой силы. И вот когда я сама поняла, что совершила Зоя, и когда объективный материал переплавился с моими мыслями и чувствами, тогда. Я села за первую малиновую тетрадку. В работе я порой чувствовала себя ровесницей Зои, но порой вспоминала, что я старше и больше знаю жизнь, и сложности ее, и радости ее, те, которых Зои уже не узнает. И становилась мучительно жаль ее, жаль по-взрослому, почти по-матерински. Работала я самозабвенно, и работа очень помогала мне в трудные лето 1942 года. Но конец работы не только не стал для меня радостью, но наоборот, вверг меня на некоторое время в сложное и тяжелое душевное состояние. Мне не скоро стало ясно, что и гибель Зои я пережила почти физически. Было так трудно, что я долго не находила себе места, и мне казалось, что я больше никогда ничего не смогу написать. Но во время войны люди не имели возможности долго разрешать себе не находить места. Это всего было одно спасение лекарства – война. Осенью 42 -го года я уехала на фронт, в армейскую газету. И когда мне туда прислали комсомолку и журнал «Знамя»,